Витье. 26.10.31.12.1917 года. 56 дней, 8 недель высидел я в комнатах после болезни. Я прислушивался к воле за стеной, слушал рассказы с волей и писал Россию в письменах по обрывкам документов из ничего, воссоздавая старую Россию, ее потревоженных китов, Без которых она немыслима баня, печь, ковш, базар, полиция, псалтырь, часовник, потерик, сундук, крест, грамотка, столбец, гадальные карты, странник, оракул, письмовник, календарь, святцы, помещик, азбука и так далее. Да потихоньку сидел над временником, всеобщее восстание. Так и шли дни, перевивая с нами. Поздно вечером разговаривал с Александром Блоком по телефону. Ему все кажется таким мирным, а я ничего не знаю. Тогда в феврале была легкость и тревога, рушилась вековая стена. А теперь даже весело, что-то из всего из этого выйдет. И надолго ли хватит? Смешение тьмы, дикости и самых ярких пожеланий. У нас в доме обыск. Солдаты в турецких шапках, а главный — женщина. — Вы на Кавказ до станции Семлева? — ездил, — говорю. — Понимаю, тут не в Кавказе дело и не в Семлеве, тут что-то еще. И действительно не успел я ответить, как солдаты в турецких шапках пропали, а я жду поезда. Измечаю, что по спешке набрал я в дорогу много лишнего — рваные калоши, ленючую новобранку. Гимнастические гири всех цветов, сардские, тюбетейки, ключи, чулки, банки из-под какао. И все это я выбрасываю, спешу, а вещей гора. А за вещами золотого пчелиного домика Александр Блок на костылях. Малина, говорит, спелая. Ничего не знаем, как после большого праздника, когда газет не бывает. Министры временного правительства сидят в Петропавловской крепости. Жалко мне Терещенку. Звонил Блок тоже о Терещенке. Вспоминались Сирин и все те годы Сиринские, какие далекие. Входит Владислав Ходосевич, а за ним мальчик из магазина несет ему пальто зеленое Достоевского. Говорят, Керенский наряжен монахом, и еще какой-то весь изможденный, а зовут его Захаведин. Я подумал. Этим именем назову какую-нибудь мою игрушку Заховедин. А зачем царя спихнули? Надо самим лучше сделаться, а потом решать, — говорит Заховедин. Керенский брезгливо. Сам насмородил и отправляется непривычно ему в монашеском. А сказали бы домой идти, винтовку бросил бы. Ходосевич в зеленом пальто Достоевского юркнул в картонку. Я умылся грязной водой, а Чуковский плачет. Мне, думаю, нехорошо, ему прибыли, а он все плачет. Купил, — говорит, карету, а лошадей нет. Купил кольца для кур, а и кур нет. И опять входит мальчик, который принес Ходосевичу зеленое пальто Достоевского, посылка от Щеколдина, и сам Щеколдин появился. Распаковали посылку, а это высокий, горячий, и коробка с напильниками смотрел осмотрел кулич и на и скрылся. Еще несут посылку, а Требинина это яблоки, и все какие-то прелые, лежалые, пасмурные. Облачный день, тихо, необыкновенно, и только слышно, как звонят к обедни. На худой конец, за сорок верст слышно, — подал голос Ходосевич из картонки. Сели в автомобиль и поехали. Умер наш домовой хозяин Семенов Тяньшанский. Вчера он у нас читал свой временник. Собирался прийти оканчивать сегодня вечером. В Петербурге переворот. Бегут солдаты, и у всех у них новенькие блестящие погоны. Мы теперь все офицеры. И входит Семенов Тяньшанский с рук псью. И вижу я, хочет он оплести нас шерстью. Получено известие из Москвы, будто во время переворота сожжен Василий Блаженный. Что ж это такое сделали? Щеколдин плакал, говоря по телефону. А я не верю, не хочу верить. А если? Если остались одни развалины, они будут святей разрушенного? Нет, только бы что-нибудь осталось. Приходил П. Он очень смущен, оторопленный. Не бежать ли нам? Да нам-то чего? Вот так все разбегутся А хлебе. Хлеб тяжкой — это с соломой, хлеб грядовой — это с мекины. Мысли бежали так быстро, не выговариваясь, одним чувством. И я увидел Иванова разумника, и дважды вместе съездили за границу. Сначала в Рим, и назад, потом в Париж, и домой. Что было дорога, не помню. Только помню, попались нам сербские солдаты, а у Аверчинки парикмахерская аукцион. Я принес картину Бориса Григорьева, и не знаю, кажется, ее уж продали. И что странно, самому ж Борису Григорьеву с придачей Добужинского. Добужинский тут же выдергивает конву из вышивки. Мед и яблоки — такая картина. Зинаида Гиппиус спрашивает, откуда я знаю, как она верует? Ничего подобного, говорю. Это все Вольфсон. Пятая глава из Евгения Онегина выжить шесть лимонов. И вижу, Вольфсон на закорках у Лундберга поднимается по лестнице с сакровом и за ними шпет трусит. Все мы приездим в третьем классе. Ничего подобного, говорю. Вы не сидите в третьем классе. И идем с щегривым, как когда-то в Вологде. Хочется ему купить говядины, непременно в немецкой колбасной а кругом мухи целыми грядами, навстречу Чуковский с Щулковым. Чуковский семьдесят тысяч процентных бумаг, Чулков — красное церковное вино, мы приискали себе место, — сказали оба. Раскинув руки крестом, я хотела бы, чтобы меня разорвали за вас, а другая, закрыв ладонями лицо, Умереть за Дух Божий в человеке, а не за красные рожи, какой-то напившись на обыске, решительно заявил, — мне пора уходить. Когда теперь встречаются, всегда спор, а спор — одно оскорбление. Приходится доказывать, что ты человек, а ведь все идет против этого признания. Я взял у Александра Блока книжку с картинками. Мы в лесу. Сидим за столиком. Промелькнул монах и скрылся. А вижу, вылезает из врага. Я и говорю, Александр Александрович жаловался мне монах, что выгоняют их из монастыря. А на улицу народу не пройти. Все задавшие голову смотрят. Аэроплан летит. В окне ораторствует Иванов Разумник. Опять восстание в Петербурге. Юрий Верховский, Слон Слонович. Уже в доме картошку чистит, а на полу на корточках Виктор Ховин подбирает кожурку и все кучками складывает. Встречаю Николая II. у ворот Александровского коммерческого училища в Бабушкином переулке на Старой Басманной. Он меня спрашивает, служил ли я где? — Нет, — говорю, — нигде, я не трудовой элемент. — А Василий Васильевич? — Розинов? — Его еще нет, — перебивает Добронравов. — Со Степуном застрял в лифте на Таврической. — Да, теперь, — говорю я, — и нигде и лифт не ходит. — Застрял, — повторяет Добронавов, выговаривая в разрядку. Присел к столу. Если бы дар слезный, я заплакал бы. Который день С.П. лежит припадок печени, и никого. Одна моя уродливая тень. Доктор Ланг живет на море. Исследование показало, что у него жесточайшее малокровие. Соколов собирает посылку, все в пакеты завертывает, и тут жокло примостился блок, Рязановский. Кораблики и коробочки из бумаги свертывают, бормочут что-то. Полотелин-платушка отпанит-отпадет, хапка-тяпка. Я подошел к Кавксентьеву, да пальцем его в живот, а из него пакля. Первый долгий поход на волю. Был на Кронверкском, у Щеколдина, шел пешком больше часу, с непривычки все странно. Вечером заходил наш новый хозяин, Семенов Тяньшанский. 14 декабря в деревне убили его брата-поэта Леонида Семенова. Перед нами огромная площадь, гладкая, торцовая. Среди ночи раздался страшный взрыв, горел склад на Гутуевском острове. Черт! Сел мне на живот пятками, бокам колотит, вместо ног у него копыта. «Что это ты делаешь?» — говорю. А он достал из кармана топорик. «Как звезданек! Что ты делаешь?» «Рубли достаю. А нельзя ли переждать хоть день?» «Никак нельзя. И сам топориком работает. Хуже будет, как на пятаки меняться будут».